Глава 27. Кузнечные меха. После того, как Рам обнаружил кусок породы с металлом, необходимость создания кузнечных мехов многократно возросла. Если получится их сделать и расплавить металл, или хотя бы смягчить его твердость до приемлемого состояния, наши возможности сильно возрастут. Каждый день я отправлял охотников на то место в горы, откуда были последние образцы. Но все, что они приносили, либо было кусками скал, либо результатом вулканической активности. Гао приходил еще раз продемонстрировать улучшенную стрельбу, но жаловался, что дерево для лука быстро высыхает и становится слишком жестким и непригодным для стрельбы, ломая тетиву. Он помнил, что его старик искал деревья для лука по берегам ручья, но здесь ничего подходящего не было. Его намеки на возможную экспедицию в заброшенную деревню отмел сразу. У меня не было возможности распыляться на все сразу, категорически мало людей. Ведь помимо поисков металла надо еще и охотой заниматься. Странно было то, что племя Гара, живя у побережья, совсем не ловило рыбу. Раг промышлял рыбой, которую я очень любил. Мои дикари вначале воротили нос, но потом понемногу и сами стали бить рыбу на мелководье. Сегодня Нел приготовила жареное мясо, использовав китовый жир для жарки. Хотя сам жир был в горшках, которые мы держали в воде, закрыв отверстие пробкой из пальмовых листьев, он уже прогорк придавая мясу неприятный вкус. Я машинально жевал и рассеянно отвечал Нел, которая хлопотала с округлившимся животом. «Макс, ты стал злой, ты не говоришь со мной!» Девушка капризничала. «Что? Очень вкусно, моя прелесть!» Снова ответил я не в попад, думая о кузнечных мехах, которые не выходили у меня из головы. Эти меха меня достали настолько, что я уже несколько раз задумывался бросить эту затею и просто плыть по течению времени. У меня есть два пистолета... Пока еще есть неплохой запас патронов, есть два мачете. Мачете, правда, уже пришлось много раз затачивать и править. Нагрузки на них были очень большие. С чего это мне взбрела в голову идея стать прогрессором? Но, когда видел животик своей женщины, эти мысли уходили. Надо оставить детям преимущество, чтобы их жизнь была легче, чем у людей в этом периоде времени. Если бы Михаил выжил, он бы знал, как сконструировать мехи. Это был технарь, не то что я гуманитарий. Вчера и позавчера я пытался мешком из шкуры создать направленный поток воздуха. Мешок выдувался, на этом все заканчивалось. Я сделал в боковине дырку, чтобы воздух свободно поступал в мешок, но теперь половина воздуха уходила через это отверстие. Доведенный до бешенства, швырнул мешок и уже второй день не приближаюсь к нашему тандыру, который выполняет роль кузницы. Теоретически я уже понял, что именно мне нужно. Нужен мешок в виде гармошки, куда поступает свободно воздух. И нужно, чтобы при надавливании воздух уходил через полую трубку, которая была частью рожкового ключа, а не через отверстие для забора воздуха. Необходимо, чтобы мешок мог складываться полностью, как в ножном насосе. Я всего один раз помогал накачивать таким насосом колесо, когда еще студентами выезжали на природу, но принцип действия помнил. Даже приблизительный образ того, что мне требуется, стоял перед глазами, но идей, как это реализовать, у меня не было. Нелл протянула мне пару сушеных фиников. Теперь это был наш десерт и единственные фрукты в нашем рационе. Может, забросить эти попытки получить металлические изделия и попытаться найти овощи, фрукты и злаки? Мысль была хорошая, но меня бесил сам факт, что я человек 21 века, имеющий высшее образование, не могу сконструировать то, что древние люди делали зачастую в разных уголках мира. Следующие два дня я экспериментировал с мешком из шкуры газели пробуя различные варианты, но успеха не добился. Вспомнил, как в одной из прочитанных книг попаданец решил проблему с мехами за пару дней, но автор романа не давал технических деталей, а просто констатировал факт. Если бы писал книгу, тоже мог бы обойти этот момент и сказать, что, наконец, меха были сделаны. Но я жил, а не писал книжонку, и обойти этот факт не получалось. Да и меха с неба не падали в виде роялей. Все равно сдаваться не собирался, я же не ботаник. Пусть у меня и была облегченная программа подготовки, так как изначально подготовка медика отличается от обычной, но ведь в центре подготовки космонавтов слабаки отсеивались сразу. На песке я набросал схематический рисунок. Примерно так выглядело то, что я видел в фильмах. Примерно был понятен принцип действия. Нажимаешь сверху на широкую часть, и воздух под давлением устремляется вперед, обогащая кислородом горящие угли. Но сколько ни старался продумать механизм, распрямляющий меха, Не мог понять, с чего начинать делать это непонятное сооружение. Рубку можно было сделать из моих инструментов, взятых мной со станции при эвакуации. Мои охотники хорошо разделывали добычу, не допуская разрезов шкуры. Но только шить не хотелось. У меня просто запас шелка и викрила был маленький. Поручил Лару снять шкуру с животного по типу чулка с минимальным количеством разрезов. Шкуру мне добыли в тот же день, но ее предстояло высушить и размягчить. Пока Нел занималась этим вопросом, я трижды ходил с охотниками в горы в надежде найти такой же кусок породы, который нам попался в последний раз. Но все три раза мы ничего не нашли, хотя охотники помнили, откуда именно принесли свои последние камни. Настроение, конечно, пропало. Этот кусок тянул всего на пару килограмм, и это с учетом шлака. Через неделю шкура была готова, и я, сшив места разрезов, наконец получил мешок из шкуры, Сузил его в одном месте и вставил небольшую полую трубку, которая являлась частью накидного ключа. А вот как трубку зафиксировать, у меня идей не было. Кроме как шлейкой медицинского жгута обмотать саму шкурку в местах контакта с трубкой. Получалось очень громоздко, и трубка все равно держалась на соплях. Рам сдавил мешок, и струя из мешка раскалила угли. Но на этом эксперимент остановился. Шкура спала, и очень медленно, набрав в себя немного воздуха, осталась практически опавшей. «Система Нипель! Туда дуй, оттуда куй!» — швырнул несостоявшийся меха на землю. Нужно было что-то другое, чтобы после сжатия мешок сам расправлялся и сразу набирал воздух. Иначе не достичь большой температуры. Немного подумав, сделал дырку в боку своего воздушного мешка. Теперь часть воздуха прошло через трубку, а часть вышла через саму дырку, но мешок быстро наполнился воздухом. Нет, неэффективно. Вернулся к себе. Надо было подумать, чем заменить меха. Конечно, со временем и эта проблема будет решена, но меня подгоняло нетерпение. В палатке было душно. Хоть бы вентилятор был. Стало тоскливо, когда вспомнил про утерянные блага цивилизации. Вентилятор. «Я сделаю ручной вентилятор для подачи воздуха в свою печь». Мысль настолько понравилась, что пулей выскочил наружу. Сделать ручной вентилятор проще простого. Расщепить конец палки и насадить перпендикулярные лопасти из коры дерева или любого другого плоского материала. Первый экспериментальный вентилятор был готов уже через полчаса. Поставив его лопастями вниз у поддувала печи, стал вращать, зажав ладонями. Угли отозвались жаром и изменением цвета. «Есть!» Теперь надо подумать, как сделать так, чтобы весь воздух шел именно в поддувало печи. Решение пришло практически сразу. Сегодня мозг работал на удивление эффективно. Надо просто сделать из глины сосуд типа судна или утки, что используют для постельных больных. Поставить его перевернутым на земле у печи, чтобы дно было вверху, и продеть рукоять вентилятора через отверстие, чтобы лопасти были внутри утки. Позвал Нелл, объяснил задачу, показывая высоту стенок утки, чтобы лопасти внутри не цепляли. Моя женщина быстро поняла, что от нее требуется, и сразу приступила к работе. Рам тем временем стал нагнетать воздух в топку. Мне не терпелось узнать, что скрывается в куске породы. Угли раскалились, от печи шел такой жар, что я истекал потом. Надо будет сделать из глины полую трубу, чтобы из утки нагнетать воздух, находясь подальше от самой топки. Раму жара была нипочем. Он продолжал вращать самодельный вентилятор, добиваясь гула в топке. Даже мне было видно, как меняется цвет куска породы. Становясь ярко-оранжевым с красноватым отливом, порода начала плавиться. «Давай, Рам, крути, не останавливайся!» Подгонял я своего доморощенного кузнеца, который и сам продолжал неистово вращать в ладонях рукоять вентилятора. Кусок породы немного потек в сторону выхода из топки, из-за наклона поверхности. По бокам пузырилась черная крошка. «Рам, хватит!» Я остановил парня. Надо было оценить результат. Если это действительно железо, то заготовка у нас готова. Небольшая болванка стала плоской, причудливой формы. Интенсивность окраски снижалась по мере остывания металла. Пока мы занимались плавкой, Нел вылепила мой заказ, который выставила на сушку под солнечные лучи. Я сразу заказал ей сделать полую трубу, чтобы провести воздуховод от корпуса вентилятора до самой топки. У меня не было терпения ждать, пока остынет металл. Послал парня за водой, и, плеская ее на кусок плавленного металла, добился полного остывания. Я держал в руках кусок металла размером с мою ладонь, после плавки болванка заметно уменьшилась. Вытащив мачете, соударил с куском в руках. Звон был металлический. Теперь мне море было по колено. Я смог получить железо, а значит, историю вершить буду сам, по своему сценарию. С момента нашего прибытия именно отсутствие металла сдерживало мое стремление начать изменения. В двух днях пути от нас живет родственное хаду племя, с которого я начну свое формирование сильной общины. Этого куска хватит на несколько наконечников для копий и стрел. Увидев такое превосходство в технологии, которую мы наглядно продемонстрируем, наши соседи сами попросятся под мое крыло. Металл унес с собой в палатку, затем потребовал созвать охотников. Когда все собрались, объявил им задачу — найти руду. Образец руды продемонстрировал Рам, гордый вниманием к своей персоне. С едой у нас был полный порядок. Сушеного мяса было вдоволь, да и рыбу Рак ловил исправно. Мы выкопали большую ловушку в песке, шириной больше метра и почти в пять метров длиной. Чтобы прилив и волны не рушили края бруствера, заложили их камнями, смазывая жидкой глиной. Не проходило и одного прилива, чтобы не меньше десятка рыб и разных морских обитателей, типа крабов и морских звезд, не остались в нашей ловушке. Мне пришлось пожертвовать одной веревкой, чтобы натянуть ее между пальмами для сушки рыбы и мяса. Остальные сплели женщины Гара, но по прочности им было далеко до моей. Следующие два дня я занимался благоустройством лагеря. После удачной плавки появилось желание творить. Заставил вырыть несколько ям под туалеты. Накрыл их стволами деревьев и вокруг сделал три стены из ветвей, сплетая их между собой. Труднее было довести до дикарей, почему им надо справлять нужду в этих странных штуках. Но после угроз забрать их на расправу с духами, аборигены старались ходить по нужде в сортиры. По крайней мере, когда видели меня. Утка, слепленная Нел, обсохла, и сегодня Рам занимался ее обжигом. Я не дал ему ее обжечь до конца, чтобы не повышать хрупкость сосуда. Наконец, сосуд был готов, и я аккуратно просверлил дырку в дне, через которую продел рукоять своего вентилятора. В стенке утки был оставлен проем, куда должна была быть приставлена труба воздуховода. С колотящимся сердцем поставил свое сооружение на земле в метре от топки, приложил воздуховод одним концом к нему, вторым, к отверстию, поддувала печи. Уже при первых движениях почувствовал разницу. Угли раскалились практически мгновенно. Это была моя битва под Москвой, теперь каменный век будет плясать под мою дудку. Впервые за почти два месяца, как приплыли в эту бухту, получившую название плаж, я был удовлетворен на все сто процентов. Рано или поздно залежи железной руды найдутся, и тогда изготовление орудий можно поставить на поток. Все это время мы рубили каменными топорами деревья для древесного угля, что дало еще один результат. Рядом с нашим поселением раскинулось довольно большое поле, усеянное пнями. Если удалось найти что-нибудь из злаковых, поле можно было очистить и распахать. Я уже забыл вкус хлеба. Несколько раз булочки видел во сне. Со стороны леса слышались радостные крики. Из-за деревьев вынырнула моя очередная группа поисковиков во главе с парнем по имени Зик, который был сыном Хада. Увидев меня, парень припустил ко мне. Мешок из шкуры лани бил его по ногам, но это его не останавливало. Добежав до меня, парень склонил голову со словами. «Макса, мы нашли твои камни!» Протянул ко мне. С замиранием сердца я развернул грубую шкуру и вытащил из сумки большой кусок породы. Темно-красный, местами переходящий в черный цвет кусок породы с зернистой поверхностью. На боковой поверхности был небольшой участок глянцевой поверхности с полуметаллическим блеском. Железо. В этом нет сомнений. Руку оттягивает довольно ощутимо. Думаю, килограммов восемь, не меньше. Второй кусок породы значительно меньше. Он скорее темно-вишневого цвета, весь в металлических шипах, как стебель розы. «Зик, ты молодец!» — потрепал парня по голове, который чуть в обморок не упал от похвалы самого Макса. У остальных парней половина собранного была явно не рудой, но и принесенного ими было за глаза, чтобы покрыть наши сиюминутные потребности. Надо будет самому сходить и оценить месторождение и четко определиться. Медь для посуды, железо для оружия и орудий труда. Пока шел к раму, который вечно возился у своей печи, с этого дня получивший гордое наименование кузница, думал, на что пустить первые куски железа. Наконечники для стрел, наконечники для копий и ножи. Ножи пока короткие, до мачете или тесаков нам еще расти и расти. О мечах и саблях я даже не думал. Слишком сложный процесс на нашем уровне знания кузнечного дела. А вот топоры нам нужны позарез. Пока каменным топором срубишь дерево, семь потов сойдет. Будь топоры, можно уже строить складские помещения, сложить баню, которой я мечтал все это время. Мы с Нел парились пару раз в хижине, накрытой шкурами, выливая воду на горячие камни в очаге. Но это только пародия на нормальную баньку. Рам, как обычно, крутился у кузницы. Только теперь я видел, что она у нас в центре нашего поселения. Надо будет сложить новую на отшибе и помощнее. «Рам, давай огонь сильнее!» – дал команду парню. За прошедшее время Рам очень хорошо меня понимал, хотя сам очень редко говорил. Мой кузнец всыпал угля в топку, где постоянно тлели головешки, и взялся раскручивать самодельный вентилятор. Воздух мог идти только в одну сторону, и угли моментально разгорелись. Я кинул породу на угли и поворошил угли палкой, которая мгновенно обуглилась и вспыхнула. Не прошло и двадцати минут, как бесформенный кусок породы начал плавиться, растекаясь по углям. Еще через двадцать минут я держал в руках кусок железной болванки, похожей на застывшую лаву из вулкана. Теперь в нем было от силы килограмма три. Показав раму оставшуюся породу и объяснив его задачу, переплавить породу до появления железной критцы, ушел в палатку. Надо было решить вопрос на ковальне. Медный молот у нас был, но для ковки железа он не годился. На ковальне мог быть крупный валун. Таких валялось немало у входа в море и на мелководье. А вот молот надо было отлить. Ковать медным молотком рама, только смешить кур, которых я пока не нашел, но не терял надежды их заполучить. Железо надо расплавить и залить в готовую форму. Вначале была идея попробовать залить в песке, но глина мне показалась более подходящей. Форму молота в глине я вырезал быстро, так как у меня не было опыта делать металлические изделия полыми, чтобы вставить рукоятку, решил молот сделать небольшим и полностью из железа. Вопрос был только в другом. Как расплавленное железо перелить в форму? Перебирал разные варианты, но не было ни одного, который меня полностью удовлетворял. Как достать расплавленный жидкий металл из топки печи и залить готовую форму? Нел позвала поесть суп, который она научилась делать из рыбы с добавлением трав. Что за травы, было непонятно, но женщины племени Гара ели эти травы, находя их в лесу, и все были живы-здоровы. Мой взгляд рассеянно блуждал, пока Нелл наливала мне супа в глиняную миску из нашего котелка. «Котелок! В нем переплавлю руду и, не теряя ни капли металла, залью в форму!» Мысль была отличная. На радостях шлепнул Нелл по попе. Нелл это сразу восприняла как намек на секс и, игриво улыбнувшись, ушла в палатку, оставив меня наедине с рыбным супом и своими мыслями.